что ищем осиротевших родителей. В прошлом месяце нам удалось найти семь таких пар. И теперь мы общаемся с ними. Наверное, это самое тяжелое, что я когда-либо делал, но и самое лучшее тоже. Повернувшись ко мне, Джейсон сказал, это все. Я обратился к мистеру Дурли. «Сэр, хотите ли вы что-нибудь добавить?» Дурли ответил, не вставая из-за адвокатского стола. «Ваша честь, у нас нет ни вопросов, ни возражений». Сидевшие позади него родственники Говарда Реда Стивенса молча кивнули в знак согласия. Я уверен, в тот день мы, все, кто был тогда в зале суда, получили неизъяснимую весть от маленькой девочки Эмили. Такие вести переворачивают наше представление о жизни. Я постучал молотком и объявил. Вопрос решен. Адвокаты и суд пришли к соглашению. Завтра в 10 часов утра мы рассмотрим дар семьи. Восемь. Жизнь — это семья. Некоторые семьи связаны лишь кровным родством, другие — юридическими документами, но многие, к счастью, связаны любовью. Сидя следующим утром у себя в рабочем кабинете, я готовился к ожесточенному сражению. Вчера, когда речь шла о Даре проблем, мистер Дурли и его команда уступили без боя. Это значило, что сегодня они ринутся в атаку с удвоенной силой. Как и положено в судьбе, я старался воздерживаться от субъективных оценок, однако не мог не думать о возможных аргументах, которые выдвинут стороны. Семья Стивенсов во многих отношениях была уникальной. Их деньги, власть и влияние давали им множество преимуществ, но в то же время лишали того, что, собственно говоря, делает семью настоящей семьей. Я размышляла о своей собственной семье и той простой жизни, которую мы вели. Нам приходилось обходиться без многих вещей, доступных богачам и знаменитостям, но у нас были любовь и взаимная верность, и мы не обменяли бы их на все деньги и славу мира. Я так глубоко задумался, что перестал следить за временем. В дверь постучали. Я крикнул «Войдите». В кабинет заглянул судебный пристав Джим. «Ваша честь, все собрались и ждут вас». «Опаздываю», — понял я, посмотрев на часы, и потянулся за мантией. Так что это судебное заседание началось на две минуты позже назначенного срока. Постучав молотком, я сказал, сегодня мы будем говорить о даре семьи. И поскольку предметом данного судебного разбирательства является наследство, то есть рассматриваемое нами дело, сугубо семейное, я предвижу, что нынче многих захлестнут эмоции. Как обычно, хочу предупредить адвокатов, их клиентов и всех присутствующих о том, что они находятся в зале суда и должны соблюдать надлежащую тишину. Слово предоставляется Теодору Гамильтону. Гамильтон обошел адвокатский стол и приблизился к Джейсону, который уже занял место за свидетельской трибуной. Джейсон, не мог бы ты поделиться с нами тем, чему научил тебя твой дед Ред Стивенс, преподав урок, который он называл даром семьи? Джейсон кивнул и стал рассказывать. «Я отправился в штат Мэн, в детский приют, который построил дедушка, и провел там целый месяц, работая с мальчишками-сиротами. От некоторых из них родители отказались, у других умерли. До меня не сразу дошло, что эти мальчишки обрели семью в приюте. Я был потрясен. Они вместе работали, играли и неизменно подбадривали друг друга». «Знаете, дети научили меня тому, что порой мы находим семью там, где и не надеялись ее найти». «Удивительно, не правда ли?» Габбельтон выглядел удовлетворенным. Он махнул рукой Дурли. «Приступайте». Мирен Дурли в мгновение ока превратился в хищную акулу, почувшую запах крови. И он, и его клиенты хорошо понимали, у них появился шанс победить. Родственников Фреда Стивенса подстегивало то, что в случае удачи они разделят между собой доставшиеся Джейсону миллиарды. К тому же они смертельно боялись поражения, которое лишало их уже полученного наследства. «Мистер Стивенс, очевидно, вам кажется, что вы постигли дар семьи и способны передать его другим людям», — перешел в наступление Дурли. «Иначе вы бы постереглись предстать сегодня перед нами». «Да», — лаконично ответил Джейсон. «Трудно представить себе человека, менее подходящего для святочных рассказов о семье, чем вы», — презрительно бросил Дурли. «Ваша честь», — прогремел Гамильтон. «Если у адвоката есть вопросы, пусть он их задает, иначе ему лучше сесть на свое место». Я посмотрел на Дурли. «Согласен. Мистер Дурли, у вас есть вопросы по существу?»